Видя, что Смоленск надо обнавзять не красноречием, а силой, король велел громить стены пушками. Но ядра или не достигали вершины косогора, где стоит крепость, или безвредно падали к подножию ее высоких твердых башен, воздвигнутых Годуновым. А пальба осажденных гораздо действительнейшая выгнала ляхов из монастыря Спасского, зная, вероятно, что в крепости более жены детей, нежели воинов. Сигизмунд решился на приступ. 23 сентября. За два часа до света ляхи подкрались к стене и разбили петардую Аврамовские ворота, но не могли вломиться в крепость. 26 сентября также ночью взяли остров пятницкого конца, а в следующую ночь всеми силами приступили к большим воротам. Тут было дело кровопролитное, счастливое для осажденных, и неприятель везде отбитый с того времени уже не выходил из ста на, только стрелял день и ночь в город, напрасно желая проламить стену. и вёл подкопы бесполезные, ибо россияне, имея слухи или ходы в глубине земли, всегда узнавали место всей тайной работы, сами делали подкопы и взрывали неприятельские с людьми на воздух. Историки польские отдают справедливость мужеству и разуму Шейна, также и блестящей смелости его сподвижников, сказывая, что однажды среди белого дня шесть воинов смоленских приплыли в лодке к стану маршала Драгастайского. схватили знамя Литовское и возвратились с ним в крепость. Наступила зима. Сигизмунд, упрямством подобной Баторию, хотел непременно завоевать Смоленск. Терял время и людей в праздной осаде и, думая свергнуть Шуйского, губил самозванца. Весть о вступлении Сигизмундовым в Россию встревожила не только Москву, сколько Тушино, где скоро узнали, что шайки запорожцев, служа королю, берут города его именем, И что Путивль, Чернигов, Брянск вместе с иными областями Северскими волюю или неволюю ему покорились, изменив лже Деметрию? Чего хочет Сигизмунд? говорили Тушинские и Сапегиные ляхи с негодованием. Лишить нас славы и возмездия за труды, взять даром, что мы в два года приобрели своей кровью и победами? Северская земля есть наша собственность, из ее доходов Деметрий обещал платить нам жалование, и кто же в ней теперь властвует? Новые пришельцы богатые грабежом, а мы остаемся в бедности с одними ранами. Так говорили чиновники и дворяне. Воеводы же главные негодовали еще сильнее, лишаясь надежды разделить с Лжедимитрием все богатства державы российской и привыкнув видеть в нем не властителя, а клеврета, не могли спокойно воображать себя под знаменами республики наравне с другими воеводами королевскими. Сапега колебался. Ражинский действовал и заключил со своими товарищами новый союз. Они клялисься умереть или воцарить лже Деметрия, назвались я Конфедератами и послали сказать Сигизмунду: если сила и беззаконие готовы исхитить из наших рук достояние меча и геройства, то не признаем ни короля королем, ни отечество отечеством, ни братьев братьями. Ражинский писал к своему монарху: Ваше величество все знали. И единственное нам предоставляли кончить войну за Деметрия еще более для республики, нежели для нас выгодную. Но вдруг неожиданно вы являетесь с полками, отнимаете у него землю Северскую, волнуете, смущаете россиян, усиливаете Шуйского и вредите делу уже почти совершенному нами. Сия земля нашую кровью увлажнена, нашую славу блестает. всих могилах от Днепра до Волги лежат кости моих храбрых соподвижников. Уступим ли другому России? Скорее все мы, остальные, положим также свои головы. И враг Дмитрия, кто бы он ни был, есть наш неприятель. Гетману Жалкевскому говорили послы Конфедератов: издревле витязи республики, рожденные в недрах Златой свободы, любили искать воинской славы в землях чуждых. Так и мы своим мечом. Истинным марсовым ралом возделывали землю московскую, чтобы пожать на ней честь и корысть. Сколь же горестно нам видеть противников в виде наземцев и братьях. Всей горести простираем руки к тебе, гетману отечественного воинства, нашему учителю в делах славы. Изъясни сенату, блестителю законов и свободы, чего мы требуем справедливо, да удержит Сигизмунда. Тут паны и дворяне королевские в облек мнигодования прервали дерзкую речь, велели послам удалиться, езвительно издевались над ними, спрашивали в насмешку о здоровье их государя Дмитрия, о втором бракосочетании царицы Марии, и дали им от имени Сигизмундова следующий ответ письменный: вам надлежало не посылать королю, а ждать его посольства, тогда вы узнали бы для чего он вступил в Россию. Отечество наше, конечно, славится редкую свободою, но и свобода имеет законы, без коих государство стоять не может. Закон республики не дозволяет воевать и королю без согласия чинов государственных, а вы, люди частные, своевольным нападением раздражаете опаснейшего из врагов её. Вами озлоблённый Шуйский мстит ей кримцами и шведами. Легко призвать, трудно удалить опасность. Хвалитесь победами. но вы еще среди неприятелей сильных. Идите и скажите своим клеветам, что искать славы и корысти беззаконием, мятежничать и нагло оскорблять верховную власть есть дело не граждан свободных, а людей диких и хищных. Одним словом казалось, что не подданы из государем и государством, а две особенные державы находятся в жарком прений между собой и грозят друг другу войной. Изъясняясь с некоторой утвердостью. Сигизмунд не думал, однако же, быть строгим для усмирения крамольников, ибо имел в них нужду и надеялся вернее обольстить, нежели устрашить их. Разведывал, что делается в Лжедимитриевом стане, узнал о несогласии сапеги Изборовского с Рожинским, о явном презрении умных ляхов к самозванцу, о желании многих из них, вопреки клятвенно утвержденному союзу между ними, действовать заодно с королевским войском. и торжественно назначил в декабре 1609 послов в Тушино, панов Стадницкого, князя Сборасского, Тишкевича с дружиной узнатную. Он предписал им, что говорить воинам и начальникам гласно и тайно. Дал грамоту к царю Василию, доказывая в ней справедливость своего нападения, но изъявляя и готовность к миру на условиях, выгодных для республики. дал еще особенную грамоту к патриарху, духовинству, синклиту, дворянству и гражданству московскому, в кои уже снимая с себя личину, вызывался прекратить их жалостные бедствия, если они с благодарным сердцем прибегнут к его державной власти, и королевским словом уверял в целости нашего богослужения и всех уставов священных. В таком же смысле писал Сигизмунд и к россиянам, служившим мнимому Деметрию, а к самозванцу писали только сенаторы. называя его в титуле яснейшим князем и прося оказать послам достойную честь из уважения к республике, не сказывая, зачем они едут в Стантушинский. Уже конфедераты, лишаясь надежды взять Москву, более и более опасаясь князя Михаила и страшась недостатка в хлебе, отнимаемом у них разъездами воевод царских, умерили свою гордость. Ждались их послов нетерпеливо и встретили пышно. Любопытный самозванец вместе с Мариной смотрел из окна на их торжественный въезд в Тушино, едва ли угадывая, что они везут ему гибель. Ражинский советовал им представиться Лжедимитрию. Стадницкий и Сбараски отвечали, что имеют дело единственно с довоиско, и после великолепного пира созвали всех ляхов слушать наказ королевский. Среди обширной равнины послы сидели в креслах. Воеводы, чиновники, дворяне стояли в глубоком молчании. Сигизмунд объявлял, что извлекая меч Нашуйского за многие неприятельские действия россиян, спасает тем конфедератов, уже малочисленных, изнуренных долговременной войной, и те с ним их соединенными силами москвичей и шведов. Ждет добрых сынов Отечества под своих оружием, забывает вину дерзких, обещает всем жалованье и награды. Выслушав речь посольскую, многие изъявили готовность исполнить волю Сигизмунда. Другие желали, чтобы он, взяв Смоленск и Северскую землю от Димитрия, мирно возвратился в отечество, а войска республики присоединил к конфедератам для завоевания всего царства Московского. Согласно лиц достоинствам короля, возражали послы. Иметь владенную грамоту на российские земли от того, кому большая часть россиян дает имя обманчика. и благоразумно ли проливать за него драгоценную кровь ляхов. Конфедераты требовали по крайней мере двух миллионов злотых. Требовали еще, чтобы Сигизмунд назначил пристойное содержание для мнимого Дмитрия и жены его. «Вспомните», — ответствовали им, — «что у нас нет перуанских рудников». Удовольствуйтесь ныне жалованием обыкновенным. Когда же Бог покорит Сигизмунду великую державу московскую? Тогда и прежняя ваша служба не останется без возмездия, хотя вы служили ни государю, ни республике, а человеку стороннему, без их ведома и согласия. А будущие доли самозванца послы не сказали ни слова. Вожди и воины просили времени для размышлений.